Лидия Алексеевна Чарская. 1875–1937. Дочь сказки. Там, где сплелись ветвями ивы зеленые, где глухо шумит день и ночь большое лесное озеро. Там, куда золотые звезды заглядывают по ночам робко и пугливо, там живет сказка королева. Много лет королеве. Старая она. Ни одну сотню тысяч лет живет она на свете. А по лицу и не подумаешь, что такая старуха сказка. Лицо у нее гладкое, юное. Свежее и такое прекрасное, Что звезды любуются, глядя на нее, А озерные волны глухо шумят, Красоте ее завидуя. Глаза у сказки темные, глубокие, И так горят, что глядеть жутко. Щеки румянцем пышут, Алые губки, как птички, щебечут, Волосы у сказки, Золотою, сверкающей волной спускаются до самой земли. Одета она всегда пестро и нарядно. В одежду не то лиловато-красную, не то голубовато-розовую, и белого, и желтого, и зеленого много в ее наряде, а на голове венок из цветов такой душистый, что голова кружится, если близко подойти к сказке. Живет сказка королева в самой чаще зеленого леса. Там у нее замок построен, огромный, нарядный. Стены замка кружевные, ажурные, из листьев тополей серебристых и плакучих белостволых берез и ив. Трон из незабудок и ландышей лесных. Стража — двенадцать великанов дубов. Стоят они караулом вокруг дворца, сказки королевы, и охраняют свою повелительницу. Днем спит сказка на душистом ложе из полевых цветов, а ночью, когда загорятся на небе золотые звезды, тогда пробуждается сказка, протирает свои темные красивые глазки и начинает говорить. Но так, что, кажется, точно поет кто-то среди ночной тишины. Все громче и яснее звучит ее плавно текущая речь. И весь лес, все ее зеленое царство пробуждается тогда и сходится к ее замку. Приходят звери, слетаются птицы, букашки и мошки, приползают, шурша по траве, змеи и гады, И все слушают, слушают. И звери, и птицы, и гады, и мошки целые часы стоят вокруг неподвижно, словно зачарованные сладким лепетом сказки королевы. Ах, как хорошо! Как захватывающе интересно все то, что она им говорит. А говорит она много, без устали, говорит о том... что делается на земле и под землею, в морях и на небе, и какие светлые духи живут высоко за облаками, какие темные чудища находятся под землей и в воде. И звери, заслушавшись сказку, покорно ложатся у ее ног, и змеи смотрят на нее умиленными глазами, и бурные волны стихают, не завидуя больше ее сверкающей красоте, а золотые звезды улыбаются еще мягче и ласковее с далекого неба. Улыбаются и кивают сказки королеве, и только с первыми лучами солнца замолкает сказка, и утомленная и счастливая, Падает на свое душистое ложе и засыпает на нем, как беззаботный ребенок на руках няньки. А двенадцать сторожевых дубов простирают над нею ветви, чтобы защитить ими от солнечных лучей и жары свою королеву. Всем хороша и радостна жизнь сказки в ее зеленом царстве. «Всем хороша. Только одно у прекрасной королевы большое горе. Есть у сказки дочка. Правда королевна. Вы думаете, что такая же она красавица, как и ее мать? Нет? Вы думаете, что лицо у нее нежное и румяное, а губки милые постоянно смеются? Опять нет!» Насколько мать приветлива и прекрасна, Настолько дочь ее резка со всеми и некрасива. Королевна еще девочка, Она вид старше матери, Худая, бледная, Со старушечьим лицом, С мрачно горящими глазами, Пронизывающими, как молнии, С длинными черными волосами. Правду королевну никто не любит В зеленом лесу. Звери при виде ее ворчат глухо и свирепо, Змеи шипят, посверкивая на нее Своими маленькими злыми глазками, А мошки стараются досадить ей, Чем только могут. Давно бы расправились с нею И звери, и гады, Да только из любви к ее матери сказки Не трогают королевну правду, Да боятся строгого взгляда ее больших, блестящих, страшных глаз. Глаза у правды такие, что от них за десятки, за сотни верст убежать хочется, так и жгут они, так и пронизывают душу. Подойди-ка к ним, попробуй, не подступишься. А больше всего глаза эти смущают саму сказку. Только зачарует кого-нибудь чудными рассказами сказка королева, а в эту минуту взглянет, правда, на мать своими молниями глазами и пошла потеха. Запутается, собьется сказка, слова рвутся с языка, а выйти из уст не могут. Ни единого звука не в силах под взором дочери произнести старая королева. Беда, да и только. И звери рычат, и змеи шипят на правду, а ей хоть бы что, смеется. Пристали как-то звери к королеве с просьбой. — Накинь ты на глаза дочери покрывала, чтоб не видели мы их, чтоб не смущали они зря ни тебя, ни нас. Послушалась королева. В темноте нежных ночей по ее приказанию Мотыльки тишком сплели из лепестков розы и дикого жасмина пёстрое покрывало на глаза правды. Перестали сверкать молниями глаза королевны. Да только от этого лучше не стало. Придёт на ночной праздник правда и в самый разгар рассказа матери возьмёт и сорвёт покрывало с глаз. И опять засверкают молнии глаза, И опять сбивается и путается в речах королева-сказка. А правда заливается, хохочет. «Не так-то легко победить меня, милые!» Снова просят сказку королеву звери, гады, насекомые птицы. «Отдай ты дочку замуж, сказка, да подальше куда-нибудь за море, чтобы не мешала она нам жить, радоваться и твой голос слушать!» Призадумалась королева-сказка. Жаль ей дочери. Любит она по-своему проказницу правду. Тяжело с ней расстаться. Да вот беда. Уж очень она своими проделками всем подданным надоела. Жить им мешает. Захочет ли волк у пастуха из стада ягненка утащить? Глядишь, а правда тут как тут. Сверкнет своими молниями глазами, И волк со страху в три прыжка за версту От стада очутится. Повздорят ли звери из-за чего-нибудь? Мало ли споров между своими бывает. А правда опять уж тут не стыдит, Не бронит их, а только посмотрит. Ой-ой, как посмотрит! Жутко на душе становится. Бррр! И не окончив спора, Расходятся по своим берлогам звери, а уж про то, как она матери наперекор все делает, и говорить нечего. Подумала, погадала сказка королева и решила отдать замуж дочку. Разослала она зеленых кузнечиков и легкокрылых бабочек по всему свету сватать женихов дочке. Приехали женихи, и ни один приехал, и не два. а целая дюжина женихов сразу. На подбор красавец к красавцу, молодец к молодцу, все заморские короли и принцы. Разные здесь были. И принц-богатырь, и принц-победа, и король-сила, и король-мир, и королевич-дружба, и принц-любовь, и принц-слава, и еще другие, всех не перечесть. Чёрный ворон стоял у входа во дворец и каркал во все горло, восхваляя достоинство правды королевны. Каркал ворон о том, что у неё, у правды, все есть — и могущество, и красота, и добродетель. А в первой зале дворца встречала женихов сама сказка королева. «Милости просим, гости дорогие, добро пожаловать!» Голос у сказки, как свирель сладкий, а глаза так и зачаровывают. Короли и принцы, как увидели королеву, красавицу писаную, так и зашептали в восторге. — У такой красавицы не может быть некрасивой дочери! — Покажи дочку, королева! Кликнула правду сказка. Выбежала королевна, сдернула с глаз покрывала. Да как взглянет! Господи, боже мой, что в этом взгляде было? Женихи все как один в обморок попадали. А как в себя пришли, давай бежать из дворца сказки королевы. Ну и дочка, ну и правда, королевна. А правда заливается, хохочет. Вот и просватали меня, говорит. Куда только женихи делись? Пуще закрученилась сказка королева, не выдать ей замуж дочки. Так дурна собой правда, что от нее всякий жених за три девять земель бежит. Что теперь с ней делать? И вдруг узнает сказка, что едет к ним новый жених, король какой-то, имени своего говорить не хочет, и, что удивительнее всего, Гонцов шлет с дороги сказать королеве, чтобы не беспокоилась из-за уродства дочери, что знает он, как дурна собой ее дочка и какие глаза у нее страшные и пристрашные, но все-таки жениться на ней думает, если только сама королевна ему не откажет. Велела спросить королева, как зовут жениха, но гонцы... Строго храня тайну короля, имени его не выдают, прибавляют лишь, что король у них строгий-пристрогий. Заволновалась, засуетилась сказка королева, все старания приложила к тому, чтобы получше встретить жениха короля. Если уж не хороша лицом, правда, так пусть хоть могущественной королевной покажется она королю. Поведу его в мои сказочные царства, заколдую, заворожу его моими рассказами. Увидит он мою власть и женится на дочери ради могущества ее матери, — решила сказка королева. Нарядила дочку, убрала ее цветами, да на всякий случай глаза новым, только что сотканным покрывалом закрыла. И пошла с нею встречать на берег озера приезжего короля-незнакомца. Вот услышали они среди ночи звуки труп, звон летавр, увидели роскошную колесницу, а в ней сидит неведомый король, высокий, статный и красивый, только на глазах у него черная повязка надета. Подивилась королева сказка такому жениху, однако ничего не сказала. «Знатный он и важный, по всему видно. А что до повязки, то кому какое дело?» — подумала она. И так ей захотелось дочку за короля выдать, что тут же она свои чары на него напустила. Стала рассказывать сказка королева. Залепетали ее розовые губки. И под этот лепет и самана, и королевна дочка, и король приезжий стали опускаться медленно и тихо в глубокое, бурливое лесное озеро. «Вот мое царство!» — говорит королева гостю, и снова лепечет, шепчет дивные сказки розовыми устами. и подчарующие звуки ее голоса, журчащие сладко, как рокот арфы, расступились воды лесного озера, встали двумя стенами по обе стороны и образовали проход к роскошному хрустальному дворцу. Целая толпа светлооких русалок выбежала навстречу, и все пали ниц перед сказкой королевой, Все приветствовали ее. а белые кувшинки с лицами подводных красавиц протягивали пришедшим свои чашечки, в которых были всевозможные сласти и лакомства. В хрустальном дворце звучала невидимая музыка, и сюда вошла сказка с правдой и ее женихом. Лишь только вошли, встал сам царь Водяной со своего трона и уступил его королеве сказки. а прекрасные светлоокие девы сплелись в стройные хороводы и стали плясать легкий и грациозный танец. «Вот мое царство! Не правда ли, как я могущественна и сильна?» произнесла торжествующая королева и ждала, что ответит ей ее гость, жених правды. Но гость не успел ответить. Звонко засмеялась проказница «Правда» и сдернула со своих глаз покрывало. Исчез дворец хрустальный, исчезли явства в чашечках кувшинок, исчезли светлоукие плесуньи русалки, все пропало, как сон. Королева с дочерью и ее женихом стояли на берегу лесного озера, и, как ни в чем не бывало, глухо шумели его темные воды там, далеко внизу. Разгневалась на дочь сказка королева, Хотела разбранить ее при гости. Да побоялась, хуже не было бы. Чего доброго не женится еще, Отдумает король. А король улыбнулся только. И показалось или нет сказке, Только повязка у него Чуть сползла с левого глаза, и лицо чуточку больше открылось. Еще больше заволновалась сказка, набросила опять покрывала на глаза правды и с большим жаром стала рассказывать снова. И чудные картины ее рассказа опять развернулись перед женихом-гостем. Опять сладко зазвучал прекрасный мелодичный голос сказки — и под эти чарующие звуки подъехала легкая серебряная колесница, запряженная белыми конями. — Садитесь, король, я покажу вам другое мое царство, — произнесла сказка и, легко впрыгнув в воздушный экипаж с дочерью и гостем, понеслась к небу, к золотым звездам. Там они увидели роскошные замки — Причудливые беседки и голубые сады, все залитые дивным серебристо-малиновым светом. Какие-то странные крылатые существа, прозрачные, как лунные лучи, окружали теперь их колесницу. Золотые звезды, казавшиеся с земли ярко горящими фонариками, здесь оказывались огромными золотыми дворцами и замками. У одного из таких замков остановились серебряные кони. Крылатые прозрачные существа бросились проворно и ловко прислуживать приехавшим и предупредительно помогли им выйти из серебряной колесницы. Королева пригласила своего гостя войти в Золотой дворец. Тот перешагнул порог его и тихо вскрикнул. Несметные сокровища наполняли огромные залы. Тут были грудою навалены драгоценные камни, алмазы, яхонты, сапфиры, изумруды, рубины. Драгоценной рекою переливались бриллианты, и у каждой такой груды стояло на страже крылатое существо в виде страшного дракона, карауля сокровища. Вот мои богатства! «Найдете ли вы еще что-нибудь такое на земле?» Произнесла сказка королева, обращаясь к своему гостю. Но тут снова худенькая ручка правды быстро сорвала покрывало с глаз, и... и все исчезло в один миг. Разгневанная королева, гость-жених и королевна правда очутились в лесной чаще у входа в замок сказки королевы. Снова улыбнулся король-незнакомец, и опять показалось матери и дочери, что повязка с его глаз сползла еще немного. Бросила сказка суровый взгляд на правду королевну, и, наскоро прикрыв ее лицо покрывалом, вновь повела свой рассказ. Опять полились дивные певучие звуки сказки, и под эту музыку, чарующую и сладкую, Ожил лес. Огромные сторожевые дубы превратились в рыцарей великанов, гибкие тополи в лесных нимф, древесные пни в карликов-гномов, цветы в нарядных красавчиков-эльфов. Светляки зажглись в кустах, и весь лес осветился — Сверчки затрещали в траве, а певцы-соловьи слетелись к замку сказки королевы и засвистели, запели такую красивую, такую упоительную песню. что сама королева-сказка, все еще не переставая рассказывать, закружилась под эту музыку по огромной, ярко освещенной зале дворца. За ней закружились великаны и нимфы, эльфы и карлики. Все заплясало. Ночные цветы раскрыли свои глазки и с жадным любопытством смотрели на волшебный бал. «Вот видите, король!» «Как все хорошо и радостно в моем царстве!» Произнесла с гордостью сказка, снова обращаясь к гостю. «Посмотрите, как веселятся мои подданные, как они всем довольны, и сколько могучих великанов, лесных карлов и воздушных эльфов подвластны мне!» Но едва только успела сказать эта сказка королева, Как правда опять сорвала с глаз покрывала, и в одну секунду превратились великаны-рыцари в исполинов дубов, карлы в лесные пни, лесные нимфы в стройных тополей, а эльфы в простые цветы. Разом опустел нарядный зал, потухли огни светляков, замолкли певцы-соловьи. Всё исчезло, скрылось словно ничего. И не было. Пропала, исчезла и повязка с глаз короля. Он стоял теперь перед правдой королевной и ее матерью во всем блеске своей красоты. Темные глаза его с любовью остановились на худом, некрасивом личике правды на ее мрачно горящих глазах. «Милая, милая правда королевна!» произнес он ласковым, нежным голосом. «Давно я тебя знаю, давно ищу тебя по всему свету. И вот только теперь нашел тебя, наконец, и уж не покину, увезу с собою. Не место тебе здесь, правда. Я увезу тебя навсегда в большое людское царство. Ты подружишься там с людьми, окружишь их своими заботами и ласками, И люди станут добрее и лучше от близости к правде королевни. И еще ласковее, еще нежнее загорелся темный взгляд короля. И странно, чем больше смотрел он на свою невесту, тем лучше и лучше становилось некрасивое личико правды. А когда он взял ее за руку и подвел к своей колеснице. чтобы навсегда отвести отсюда правду, сказка не узнала дочери. Мрачные глаза ее сияли чудным светом, и нежный румянец счастья преобразил совсем ее ожившие черты. И стала такой красавицей правда, что сказка-королева перед ней со всей своей красотой померкла, потускнела. — Что ты, прекрасный король? — прошептала правда, простившись с матерью и заняв место подле жениха в его колеснице. — Я — король справедливости и правосудия, — громко и внятно произнес король и, наклонившись, поцеловал правду. — Мне одному без правды жить немыслимо. Без нее не могу я один управлять моим царством. Мы с ней должны быть неразлучны и служить людям, и повелевать ими в одно и то же время. Едем же, едем к ним в далекое людское царство. Сказал, и взвелись на воздух быстрые кони, взвелись и умчали колесницу с королем справедливости и правосудия и королевной правдой. А сказка королева в своем лесу Осталось зачаровывать своими рассказами зверей, птиц, гадов и насекомых. Теперь ее чарам не помешает проказница дочка. Не близко она. В далекое, светлое людское царство умчали ее кони, короля жениха.